глава тридцать восемь все ясно матрасы лежали на полу в коридорах казанской больницы и люди которые лежали на них стонали или плакали или читали или разговаривали и один такой человек схватил сидорова за ногу и спросил жрать есть нет — просто сказал Сидоров, и человек с сожалением, покачав головой, Сидорова отпустил. — Где главврач? — спросил Сидоров. — Везде, — с ухмылкой ответил человек. Синайский улыбнулся. — А если поточнее? — спросил Сидоров. — Кабинет его прямо, направо и направо, — услужливо сообщили с соседнего матраса. — А если вы ее увидите, так напомните, пожалуйста, что у Галямина к ней по-прежнему вопросики есть. — Непременно, — сказал Сидоров, и стал пробираться через матрасы, следом за Синайским, со странным чувством, что он всю жизнь пробирался через матрасы и будет пробираться через матрасы до скончания своего века, что жизненный путь его будет устлым матрасами. на полпути Синайский развернулся и сказал, «Надо уходить, тут все ясно». «Пришли, так уж поговорим», — сказал Сидоров мрачно. «Может, хоть Марли выпросим?» Фамилия главврача была Коц. Сухая и большеглазая, она смотрела на Сидорова с Синайским, как на новоприбывших пациентов. «Вы с ума сошли?» — так и спросила она. — Возьмите кого-нибудь, — сказал Сидоров. — Возьмите детей, возьмите пожилых, возьмите двадцать человек. — А давайте я госпиталь вообще выгоню и всех возьму, — сказала Коц. — И сама уйду. Пожалуйста, все хозяйство ваше. — Возьмите десять, — сказал Сидоров. — Прекратите, — сказала Коц. — Ну что вы как на базаре? И тогда Сидоров вынул из кармана пистолет, очень спокойно поднес его к виску. — Хорошо, — сказал он, — тогда я сейчас застрелюсь. — И меня застрелить пожалуйста, — сказала Котсу Стала и села перебирать бумаги. — Хоть марли дайте, — сказал Сидоров, опуская пистолет.